Россия в западноевропейских сочинениях XV-XVII веков. Россия, русские, русское государство — тема многочисленных сочинений Западной Европы на протяжении многих веков. Они служили сюжетом для научных трудов по истории, географии, политике, философии, для литературных произведений самых разнообразных жанров от памятников фольклора средневековых немецких песен, скандинавских саг и народных книг о докторе Фаусте, до пространных корреспонденций в европейских газетах, журнальных памфлетов, ярмарочных листовок и солидных статей в справочниках энциклопедического характера. Трудно даже вообразить ту огромную информацию, которая содержится в самых разных сочинениях. Насколько была популярна тема России на Западе в XV-XVII веках, можно судить хотя бы потому, что ее касались или даже непосредственно занимались ею классики мировой литературы — Шекспир, Мильтон, Рабле, Сервантес, Сирано де Бержерак, государственные деятели и политики, кардинал Ришелье, английская королева Елизавета I, испанский король Филипп II, лидер английской революции Кромвель, а также ученые меркатур Монтейн, Томас Мор, Жан Боден. Их сведения о России во многом основывались на особом художественном жанре ряда европейских литератур, посвященном Московии. Этот жанр получил общее название «Россика». Включал он и произведения путешественников, побывавших в России. В настоящей книге собраны наиболее значительные сочинения иностранцев, которые находились в Москве на протяжении трех столетий, от времени Ивана III, деда Ивана Грозного, до эпохи Петра. Такой огромный период дает возможность проследить историю народа и государства, осветить развитие культуры, экономики, политики. По своему социальному и национальному составу авторы сочинений чрезвычайно разнообразны. О России писали итальянцы, немцы, шведы, поляки, англичане, австрийцы, голландцы, французы. Это были профессиональные дипломаты, политики, военные, разведчики, люди свободных профессий, литераторы, художники, врачи, купцы. Их наблюдения, отражения и понимания русской действительности неоднозначны, но подобная палитра мнений и отношений к России представляет значительный интерес, ибо дает возможность увидеть огромную страну глазами современников с разных сторон. В этом исключительная ценность записок иностранцев. Отметим еще одно обстоятельство. Как указывал известный советский историк-академик Тихомиров, в ряде случаев иностранцы рассказывают о таких событиях, которые без их известий остались бы тайной для позднейших поколений. Большинство сочинений написано живо, занимательно и представляет значительный интерес для современного читателя. Отношения России с Западной Европой в третьей четверти 15 века развивались все более и более интенсивно. Изумленная Европа, как отметил Маркс, в начале княжества Ивана III, едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, зажатой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на восточных своих окраинах. Московские послы посетили ряд европейских стран, в том числе и Италию. Только за три года, 1488-1490-е, они побывали в столице папских владений в Риме, а также в Венеции и Милане. Нужно отметить, что обмен посланцами был взаимным. Из Италии также приезжали в Москву. Пожалуй, именно они, итальянские дипломаты, купцы, ремесленники, инженеры – первыми увидели и сделали попытку описать огромную страну, столь поражавшую обширностью территории и суровостью климата, разнообразием ландшафтов и универсальностью природных богатств, своеобразием национальной культуры и традиционной вероотерпимостью, столь непривычной для Запада. Некоторые итальянцы пытались зафиксировать свои впечатления более или менее систематически в дорожных дневниках, письмах, записках к числу лучших описаний относится сочинение дипломата Амброджо Конторини, отправленного с дипломатической миссией в Персию в 1474-1777 годах. Возвращаясь домой в Венецию, он проделал путь от Азербайджана по Каспию в Астрахань, а оттуда по Волге и далее по Сухопутью в Москву. Венецианец прожил в столице четыре месяца с 25 сентября 1476 года по 21 января 1477 года. Его общительность и доброжелательность дали возможность завести прочные знакомства как среди русских, так и среди иностранцев, проживавших в то же время в Москве. Среди последних находился выдающийся европейский архитектор и инженер Аристотель Фьерованти, Он настроил знаменитый Успенский собор на площади в Кремле. Встречался Конторини с великой княгиней Софьей Палеолог, гречанкой по национальности, но родившейся и выросшей в Италии, в семье родственников последнего византийского императора. Видимо, визит венецианского посла к великой княгине, жене властителя всей Руси, в известной степени способствовал становлению русско-итальянских отношений. Этому же вопросу были посвящены переговоры Конторини с самим великим князем Иваном Третьим. Страницы, повествующие об этом эпизоде, чрезвычайно интересны для истории русской дипломатии. Наблюдение послом жизни и быта столицы того времени, небольшие рассказы, освещающие нравы, рассыпаны по страницам всего сочинения. Ему принадлежит одна из первых, видимо, зарисовок Москвы. Надо ли говорить, сколь интересны моментальные фотографии нашей столицы и ее жителей, сделанные свыше 500 лет тому назад. Популярность на Западе России и Московии, всеобщий интерес к ней отразились в духовной сфере общества. И прежде всего в наиболее доступных для народа жанрах искусства, в театре в ярмарочном балагане, в незатейливой и полный чудес книги для народа. Действительно, Россия, Московия, русские упоминаются в произведениях, пользующихся необыкновенным успехом. Во Франции, в одной из глав бессмертного Пантагрюэля, Рабле, повествуется о Московии. В Англии, В драматических произведениях Шекспира упоминаются «России, русские», а в одну его комедию «Напрасные усилия любви» включена целая сцена с переодеванием в московские костюмы, и герои произносят сентенции о самих русских. Наконец, в Германии в «Народной книге» о докторе Фаусте помещен раздел с описанием России. Все эти произведения относятся к XVI веку. Подобный интерес и популярность темы обусловливали появление новых и разнообразных книг о России. Одним из наиболее известных и читаемых явилось сочинение Сигизмунда Герберштейна. Сигизмунд Герберштейн родился 23 августа 1486 года в замке Виппах в Каринтии. Именно здесь, в горах славянской крайны, Провел свое детство будущий автор записок о московицких делах. Видимо, общение с коренным населением, славянами, наложило определенный отпечаток на психологию, характер, восприятие действительности отпрыска обедневшего, но одного из древнейших родов немецкой Штирии. Будущий блестящий дипломат императоров превосходно изучил славянский язык возможно, бывший для него в детстве вторым родным, познакомился с обычаями, верованиями и жизнью той ветви славянства, которая заселяла и заселяет южные отроги Штирийских гор вплоть до Адриатического побережья. Подобная осведомленность о быте и жизни славянского населения не могла не сказаться в отношении к далеким московитам в направленности записок. Нравы, обычаи и другие странности, так поражавшие иностранных путешественников в России, не вызвали удивления Герберштейна, который часто находил им параллели и объяснение в том, что он видел и наблюдал на своей славяно-немецкой родине. Лояльное, отнюдь не враждебное отношение к славянству вообще, казалось бы, неестественное и нетипичное для иностранца и наверца, политического представителя Габсбургов отразилась в записках о московицких делах. Книга написана серьезно, без всякого пренебрежения и предвзятой направленности по отношению к политике и истории московского государства. Правда, иногда при описании некоторых событий это было перо не объективного современника, а рассерженного дипломата, но в целом сочинение плод наблюдений опытного, знающего и стремящегося показать действительность быта писателя. Знание славянского языка, давшее так много во время поездки в далекую и таинственную для западноевропейца Московию, принесло молодому барону при переезде в Вену одни обиды и неприятности. Склав, славянин, кричали ему вслед студенты Венского университета, куда он поступил в 1499 году. Много труда и времени пришлось затратить Герберштейну, на усиленные занятия латинским языком, историей и теологией. Выходец из небогатой и многодетной семьи, он понимал, что только образование может способствовать его дальнейшей карьере. В 1502 году 16-летний Сигизмунд Герберштейн получает диплом бакалавра Венского университета. Вскоре он поступает на военную службу и несколько лет участвует в войнах против венгров и венецианцев. За свои заслуги на поле битвы Герберштейн был посвящен в 1514 году императором Максимилианом в рыцари а в 1516 году он, ставший к этому времени членом Королевского придворного совета, вступает на дипломатическую стезю. В этом году ему по личному поручению Максимилиана пришлось отправиться в Данию для улаживания семейных дел Габсбургов. Неудача миссии не повлияла на дальнейшую карьеру Герберштейна. Неукоснительное следование инструкциям, твердость, разумная настойчивость и корректность, проявленные послом в Дании, произвели впечатление при дворе. Через несколько месяцев Герберштейн получил полномочия посла императора в Московии. Цель поездки заключалась в попытке втянуть московитов в борьбу с Турецкой империей, а также осуществить посредничество воевавшим между собой Россией и Польшей. Миссия Герберштейна была одним из ходов запутанной дипломатической игры Габсбургов, пытавшихся одновременно предотвратить сближение Москвы с Данией, Ливонским орденом и Францией, врагами австрийского дома, а также создать заслон на северо-востоке против вторгшихся турецких полчищ, угрожавших Дунайским владением империи». Задачи эти оказались чрезвычайно сложными и практически неразрешимыми, что и обнаружилось при переговорах в 1517 году между великим князем Василием Ивановичем и Герберштейном. Осенью того же года посол возвращается на родину. Здесь, в столице империи, в кружке венских гуманистов, среди которых был знаменитый Ульрих фон Гуттен, Внимавших с огромным интересом рассказам Герберштейна о далекой и необычайной Московии, у будущего автора возникла мысль о написании книги о своем путешествии. Но прошло еще много лет, прежде чем эта идея осуществилась. На 20-е 30 годы XVI века падает расцвет дипломатической карьеры Герберштейна. Он один из руководителей делегации, посланной для приглашения испанского короля Карла на престол империи. Он возглавляет посольство на Балканы, ведет переговоры с венецианским дожем, турецким султаном, посещает почти все страны континентальной Европы. А в 1526 году Герберштейн вновь послан в Московию. Цель посольства все та же попытки посредничества между Польшей и Россией и создание заслона против Турции. Второе посольство оказалось несколько удачнее. Имперские послы добились перемирия между Великим князем и Польским королем. В конце 1526 года Герберштейн отбыл на родину. В дальнейшем Герберштейн выполнил многие поручения имперской дипломатической службы и к концу жизни – умер 28 марта 1566 года, заслужил славу одного из опытных и деятельных послов Священной Римской империи. И все же всемирную известность ему принесла книга «Записки о московицких делах». Она вышла в 1549 году. Труд Герберштейна переиздавался неоднократно и сделал многое для информации европейского читателя о России. Записки о московитских делах изучаются и комментируются до сих пор во многих странах мира, в том числе и в СССР. Они привлекают ученых, писателей, но прежде всего читателей, интересующихся историей, этнографией, географией России XVI века. Записки отличаются полнотой сообщений и сравнительно непредубежденным описанием. Именно эти два качества книги обеспечили ей такой грандиозный успех на протяжении почти 440 лет. Добавим, что полнота известий книги Герберштейна дополняется использованием автором ряда русских сочинений, летописей, дорожников, карт, судебников. Важнейшие темы, затронутые Герберштейном в своей книге, Нашли отражение в настоящей публикации. Вслед за традиционным посвящением и предисловием автор книги начинает свой рассказ с исторического экскурса о родоначальнике русских, легендарном русе братье или внуке Леха, князя Польского, и доводит до своего современника, великого князя Василия. Специальный раздел рассказывает об обряде венчания русских государей на царство. Кроме известия о церемониях коронации, в нем находится описание праздничного обеда и первый подробный рассказ о великокняжеских регалиях, бармах и знаменитой шапке мономах Здесь помещена информация о международных делах, повествуется о соседях Руси, Литве, Польше, о балканских народах. Наконец, в особом разделе рассказано о семейных делах великого князя Василия Ивановича, о его разводе с первой женой Соломонией, о его втором браке с Еленой Глинской и о рождении Ивана Васильевича, будущего Ивана Грозного. Много Герберштейн пишет о быте и нравах московитов, об их празднествах, обычаях, обрядах, например, о бракосочетании. В книге помещена подробная информация о судопроизводстве, о финансах страны, денежном обращении, торговле. Но, пожалуй, самое важное место в книге занимает общее описание России, русская действительность двадцатых х годов XVI -го века, то, что, наблюдая, ощущал и изображал любознательный путешественник. Обширный раздел книги посвящен хорографии России. Под этим термином автор подразумевает комплексы географической и этнографической информации. Детальные описания, интересные сведения, яркие колоритные черты, которые подметил автор при непосредственном наблюдении обыденного явления, все это составляет уникальные картины далекого прошлого нашей Родины. гербертштейн дает превосходное описание центра России, ее восточных областей, севера, и ряда районов Белоруссии, Украины, Литвы. Большая часть этих описаний находится в настоящей публикации. Заканчивается книга подробным рассказом о приеме иностранных послов в России.